Глава 13 Путь Волка. Небо почернело, ветер зашумел вершинами деревьев. Из чащи леса раздавались печальные звуки, скрипы, стоны и вздохи, словно сама тайга скорбела о гибели шамана. Над телом старика, опустив головы, стояли Чагин и Панта. Малуша, упав на землю рядом, гладила лицо мертвого шамана Безмолвно обливалась слезами. Тяжелые капли дождя упали на землю покинутого стойбища. Егор Чагин, тяжело вздохнув, перекрестился, поднял тело и понес его к святилищу под горой. Старик казался почти невесомым. Зияла ужасная рана на горле, но лицо его как будто улыбалось. Закусив губы, панта поднял медвежий череп пробитый пулей, и торжественно понес его вслед за Чагиным. Они внесли тело шамана внутрь небольшой пещеры, накрыли медвежьей шкурой, под которой шаман обычно спал. Затем Чагин вышел наружу, а малуша и панта остались совершать погребальный ритуал. Вытряхнув из кисета остатки табака-самосада, Егор скрутил папиросу. Он думал о том, почему люди не могут жить в мире друг с другом. Неужели виной всему золото? Или гордыня — мать всех грехов? Он не знал, как и почему убили шамана. Видел только вокруг тела многочисленные следы. Это был отряд Булыгина. Джек в сапогах с подковами, Чан-фын в раскисших ячигах, старый ботул. И сам заводчик Булыгин в английских шнурованных ботинках подошвы которых отпечатались в политом крови песке. Панта вышел наружу с суровым лицом. Он словно повзрослел на несколько лет. Держа сестру за руку, сказал Чагину, — Берешь малушу? Говори! Чагин растерянно пожал плечами. — Или убью! — рассердился Панта. Чагин посмотрел на девушку. — Что же ты ее не спрашиваешь? — Она согласна! Малуша робко протянула Чагину руку, улыбаясь сквозь слезы. Я согласна, добро, человек. Иди собери вещи шамана, приказал ей брат. Когда девушка вошла в пещеру, Пантов скинул на плечо ружье На новом стойбище свадьбу сыграйте. Ты, Егор, второе имя возьми. Геркен, хорошее имя. Значит, друг или гость. Сестру не обижай. «Живите дружно!» «А ты куда собрался?» — нахмурился Чагин. «Мы с тобой братья по Христу, Егор Геркен. Мы обменялись крестами, стали родные. Но мой путь, путь волка, со мной не ходи. Прощай, Бог с тобой!» «Бог с тобой, брат», — отозвался Чагин, перекрестив панту. Тот, не оборачиваясь, кивнул и исчез в лесу. Малуша появилась с небольшой котомкой в накинутой на плечи меховой безрукавке. С тревогой огляделась и тронула Чагина за рукав. «Пан-то где? Добро человек!» «Ушел!» — сказал, у него путь волка. Развел руками Чагин, по-новому разглядывая Малушу. «Названная невеста была ему по душе, только подрасти бы ей маленько!» Да и сама мысль остаться с тунгусами в стойбище, пасти с ними оленей и торговать звериными шкурами, казалась странной и дикой. Хотя он знал такие случаи. Видел и жен тунгусок, и русских мужиков в селениях. Малуша огорченно всплеснул руками. «Зачем его отпустил? Пантом мстить пойдет за шамана. Злые люди его тоже убить?» «Добро, человек, пойдем ты и я, панта, спасать!» «И правда», — спохватился Чагин, — «надо бы догнать мальчишку, как бы не наделал беды!» Вместе они двинулись по следам маленького охотника, соблюдая осторожность, ведь головорезы Булыгина могли быть рядом. «Эх, был бы гром, он бы мигом почуял!» Малуша тоже вспомнила грома, кивнула. Он с нами жил зиму, фанта с ним на охоту ходил. Но твоя собака Гирку, наполовину волк. Весна пришла, волчица его позвала. С ней твой гром ушел. Малуша помолчала какое-то время, шагая по берегу ручья. Наконец взглянула на Чагина. Плохо, когда человек ни волк, ни собака. Не знает, где жить, в доме или в лесу. Вымокнув под ливнем, который со шквальным ветром пронесся по тайге, наемники понуро шли за Булыгиным. Чан-фын, бормоча себе под нос, что-то невнятное часто спотыкался. Боевой меч за его спиной покосился в кожаных ножнах, шов на ичигах снова разошелся, но китаец даже не смотрел под ноги. Старый удэк Ботул смотрел перед собой невидящим взглядом, будто потерянный. Даже невозмутимый, ничем не пробиваемый Джек Китобой сутулился и словно постарел лет на десять. Взгляд его голубых глаз сделался тусклым. Евграф и Хвороба, державшиеся в стороне так, что на них не попала кровь шамана, снова поотстали. Один булыгин шагал энергично, то и дело сверяясь с компасом. — Чертов фанатик! Проклятый шаман! «Но глядите, тунгусы! Конец вашему племени! Я до вас доберусь! Из каждого душу вытрясу! Будете меня знать, черти!» Снова пошел дождь. Тропа была скользкой, путь стал еще труднее. Удэк-бутул, задыхаясь, догнал булыгина, схватил за рукав. Губы старика дрожали, лицо казалось серым. «Послушай меня, хозяин! Шаман в Нижний мир пошел!» Духов позвал. «Сильные духи в тайге!» Подошли остальные. Булыгин раздраженно огрызнулся. «Колдовство для баб деревенских! Я в эти сказки не верю!» Но Бутул не унимался, преградив ему дорогу. Сказал непонятно, но страшно. «Шаман наши тайные имена говорил! Ты кабан! Он...» — ткнул пальцем в Джека. «Кит! Тот?» кивнул на китайца. «Лиса! А я бобер! Шаман видел имя смерти!» Видя, что его отряд пал духом, Булыгин, как с ним бывало в минуту опасности, вдруг проявил неожиданное самообладание, сказал ровным голосом, без крика. «Да что ты заладил! Лиса! Бобер! Ну, имена! Что такого?» «Ты мне тут панику не разводи!» Бутул смотрел мрачно, говорил тихо, но все расслышали. «Имена — это чтобы смерть нас узнала. По одному и каждого». Чан как как-то странно всхлипнул и пошел вперед, не разбирая пути. «Пять, шесть, семь шагов на восьмом...» Китаец вдруг вскинул руки и провалился под землю. Раздались истошный крик, хрип и стоны. Потом все стихло. Тишина. Словно замершие в оцепенении, охотники очнулись, бросились к месту, где исчез Чанфын. Там зияла прикрытая ветками яма, ловушка на крупного зверя, тигра или медведя. Вбитые на дне ямы колья торчали сквозь ребра китайца, дергавшегося в агонии. Глаза его закатились, рваный ичек свалился с ноги, обнажив голый черный палец. Пока наемники решали, доставать ли китайца из ямы и хранить, или оставить так и поспешить к реке, хворобов полголоса окликнул Евграфа. «Слышь, дядько, размову до тебя имею». Бородатый плотник обернулся, зыркнул черными глазами из-под густых бровей, но кивнул, отошел незаметно. Хвороба нагнулся и зашептал. — Бежать нам надо к реке. Пускай они тут сами. Видал, дело какое. Надо шкуру спасать. — Так беги. Что тебе я? — А золото? Что ж так оставим? — Буд. «Ты знаешь, где золото?» — пытливо сощурился Евграф. Может, и знаю». Хвороба, вновь оглянувшись, признался. «Был у нас на руднике. Чехотушный один, Тимошка. Помер, а перед смертью исповедался. Мол, это он с дружками обоз пограбил. А золото, мол, в скалах где-то притырено, в пещере. Так-то, дядько?» Евграф сперва отпрянул, положив руку на топор, затем наклонился к товарищу. — Вот оно что, парень! — Да ты сказывал кому об этом! — хвороба мотнул круглый, как дыня, головой. — Ни живой душе! Я в енту и экспедицию записался нарочно, чтоб те скалы разведать. Вдвоем-то сподручнее, а, Евграф Романыч! Евграф поправил топор за поясом, покряхтел, почесал затылок под шапкой. Да где ж ту пещеру искать? Тут хвороба и достал из-за пазухи грязноватую тряпицу. Развернул нарисованную карту Тимоши. — Во, гляди! тут амапа мапа намалевана. Река, красный камень, ото сосна приметная, ото крест водил по коротким грязным пальцем. «Так!» Евграф оглянулся вокруг по-звериному и потянул хворобу в лес. «Чего ты, дядьку?» «Идем, пока не смотрят. Самая минута!» Оба неслышно попятились и исчезли за деревьями. Снова начался дождь. Обнаружив дезертирство плотника и хворобы, Булыгин только плюнул с досады. Бутул промолчал, качая головой. На лице Джека появилось прежнее выражение презрительного превосходства. Он сунул в рот лист табаку, проверил барабан револьвера, выжидательно глядя на Булыгина. Леонтий Петрович опомнился. — Черт с ними! Надо искать укрытие! Делать привал! Пошли, оставив Чанфына лежать на дне ямы, в которую уже набиралась дождевая вода. Лес впереди поредел, показались поросшие мхом скалы. В одной из них обнаружилась небольшая пещера, там и укрылись трое оставшихся — кит, кабан и бобер, как увидел шаман их настоящие имена. Булыгин стащил сапоги, протекли насквозь, скинул английскую куртку из хваленой непромокаемой ткани которая была хоть отжимай. Ворчал, устало, глядя, как бутул рубит ветки для костра. Народишко гнилой! Кого набрали? Хвороба подлец сбежал. И упырь этот Евграф тоже. К лодкам выйдут без нас. Наврут чего-нибудь да на берег, чтобы они утопли. Куда с таким народом, а, Джек? Бутул между тем безуспешно пытался разжечь костер. Руки тряслись, огниво отсырело. Джек несколько минут молча и с презрением смотрел на старого удега. Потом достал газовую зажигалку и, плеснув на ветке немного виски, разжег таки огонь. Костер вспыхнул, охотники поставили чай, перекусили хлебом и сыром. Стало веселее. Булыгин согрелся. На лице его вновь появилась самодовольная улыбка. Он подмигнул китобою, энергично похлопал его по плечу. — Ты, Джек, из всех один надежный. — Рейнджер! — Американцев я уважаю. — Бизнес! — Контракт! — Эй, Джек, май респект! — потряс сжатыми руками. В ответ Джек лишь вяло кивнул. С ним творилось что-то непонятное. Только было вернулся человек в привычное состояние и на тебе опять захандрил. Булыгин покачал головой. Стемнело. Дождь шел, не переставая. Бутул, глядя в огонь, снова монотонно завел свою песню. «Смерть рядом ходит. Я слышу, но я не боюсь. Я в тайгу пошел не за деньги, за смертью. Как воин хочу умереть» тайга мой дом тайга жизнь тайга смерть пусть духи примут меня в свое племя булыгин зло усмехнулся похрустел пальцами над костром это дед в тебе отсталость говорит первобытная эра нету никаких духов старик и бога нету ничего помрешь лопух вырастет тут джек приложился к фляжке Сделал большой глоток виски, достал из мешка банку консервов, проткнул ножом, процедил свое Dempt и Indians, снова отхлебнул, поковырял ножом, застывшее в жирной пленке холодное мясо, поморщился, поднялся, взял котелок, на вопросительный взгляд Булыгина пояснил Вот а вода. Хот ти. «Чай греть!» И, накинув брезент, вылез из пещеры наружу, исчез в темноте. Булыгин кивнул бутулу на уходящего Джека, выставил вверх большой палец. «Вот, видал? Сам дьявол ему не брат, ни черта не боится. Свободный человек, прогресс, эффективность. А ты знай себе духи до смерти!» Булыгин поднялся размять задекшие ноги, пошлепал босыми ступнями по камням пещеры, наступил на что-то острое, негромко охнул, поморщился. Черт! Сел осматривать ступню. Бутул продолжал пристально всматриваться в пламя, подбрасывая ветки в затухающий костер. Джек Китобой светил себе зажигалкой. Он помнил, что здесь, недалеко от пещеры, течет со скалы небольшой ручей. В таком прескверном состоянии духа он не был еще никогда. Чертова тайга, чертова страна! Набирая воду в котелок, он бормотал по-английски и прихлебывая фляги обжигающую жидкость. Чертов дождь! Разве это хозяин? Набрал узкоглазах больных, всякий сброд. Я шел сорвать свой банк. Я готов сражаться с плохими парнями и местными индейцами, а мне суют каких-то колдунов с их чертовыми проклятиями. Разве это работа? К черту такую работу!» Вдруг рядом раздался какой-то необычный звук, словно кто-то причмокнул губами. Джек поднял голову, и тут же выронил из рук и котелок, и флягу. Перед ним стояла тунгуска со змеиными шкурками в волосах. В сумерках белело ее обнаженное тело. Джек заморгал, пытаясь стряхнуть на вождение. Женщина приближалась. Меж тем в пещере начали волноваться. Дождь кончился, костер потух, ночное небо прояснилось. А Джек все не возвращался. Ботул, накинув свою оленью куртку, взял охотничий нож и вышел наружу. Было тихо, звезды мерцали в холодной вышине. Сам не зная зачем, Ботул захотел, чтобы его услышали звезды и запел песню-молитву на своем языке. Горловые звуки разнеслись по лесу. Вдруг он замолк. Померещилась, будто чья-то тень мелькнула за деревом. Ботул позвал Джека. «Выходи! Где ты, китобой? Выходи!» Внезапно шею заклеснула веревка. Ботул упал, веревка потащила его по земле. Старик пытался сорвать петлю руками, но у него не было сил. Тем временем в пещере Булыгин задремал у потухшего костра, устав растирать немеющую ступню. Причмокивал губами. Ему снилась пещера, доверху набитая золотом. Чудесный желтый свет заставлял его улыбаться во сне. Сверху пещеры сидел золотой кабан с хвостом, стрелкой швейцарского компаса.